Менжу меня самого называют охотником против коммунистов. Что ж я этим горжусь? Я действительно охочусь за ними. Мне стыдно за то, что американское командование выдало красным генералов и офицеров, которые сражались в русских соединениях. Примечание. Речь идет о власовцах.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 Со своими коммунистическими песнями позорит Америку. Сталин мечтает, чтобы наступил крах капитализма. Он четыре раза спрашивал Гарольда Стассена, когда наступит новая «Черная пятница». Он ее ждет. Но она не наступит. Никсон, что должен сделать кинопродюсер,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 Необходимо военное обучение всей молодежи. Всеобщее военное обучение приведет народ к дисциплине и патриотизму. Аплодисменты присутствующих в зале. Роман отложил газету, лег на высокую подушку, забросил руки за голову. А ведь это по-настоящему страшно.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 Стриплинг. «Мистер Лаусон, вы писатель и кинодраматург. Являетесь ли вы при этом коммунистом?» «Лаусон, перед началом допроса я прошу разрешить зачитать заявление. Председатель, дайте мне его». «Читает». «Нет, я не разрешу вам читать этого заявления». С меня было достаточно прочитать первые две строчки. Лаусон, Вы потратили неделю, чтобы публично позорить мое имя в глазах американской общественности и лишаете права прочесть заявление? Председатель. Мы комиссия, созданная по закону этой страны. Приступайте к допросу, следователь Стриплинг. Лаусон, Я протестую. В этой комнате... Вы разрешили прочитать заявление директорам кинокомпаний Майеру, Вернеру и другим.